Да, возглас «бей под лопатку» не был случайным. Всю эту сцену наблюдал один иностранный корреспондент. Когда происшествие было ликвидировано и патрульная и милицейская машина увезла нарушителей порядка, корреспондент пожелал проинтервьюировать одного из случайных участников этого уличного события. Он остановил мужчину лет сорока, н е с ш у подмышкой рулоны каких-то чертежей. Почему вы так рьяно ринулись в эту заварушку? Тут что, ваши родственники знакомые? Нет, ни родственников, ни знакомых. Тогда почему же? Ведь это дело милиции. Ну и что ж? Милиция-то ведь наша. По-моему, это простая фраза, сказанная кем-то из москвичей, говорит об очень многом. Нам надо организовать борьбу за настоящий порядок, поднимать на эти дела широкий актив всех наиболее энергичных граждан. Значит, в органы милиции должны прийти новые люди, организаторы, морсовики, воспитатели?» Пушкарев говорил не спеша, как бы в раздумье, но говорил уверенно. Было видно, что он хочет убедить Петушкова. Ему хотелось, чтобы старый комсомольский товарищ принял поручение г о р к о м а не только умом, но и сердцем, чтобы не просто пошел на предлагаемую работу в порядке партийной дисциплины, а с желанием, с полным пониманием значимости предлагаемого дела. Заметил Петушков в разговоре Пушкарева и еще одно — Он гневно, с ненавистью говорил о тех, кто, несмотря на предупреждение, не хочет свертывать с преступных тропок. Но в то же время с заботливой теплотой говорил о других людях, попавших на эти стежки-дорожки случайно, тянувшихся к исправлению, стремившихся вернуться к трудовой жизни. Когда будешь работать в милиции, помни, что преступниками не рождаются, преступниками становятся. Судить того, кто этого заслуживает, конечно, надо. И мы правильно делаем, что судим. Преступник должен знать, что он получит по заслугам, что ему не уйти от наказания, что рано или поздно, но за нарушение, попрание норм, установленных обществом, он понесет ответственность. Но это... только часть дела, и при том не главное. Нам необходимо активно, глубоко заниматься профилактикой преступлений, беречь людей от дурных поступков, предупреждать правонарушения. Давайте распахнем широко двери любого дворца клуба, привлечем туда именно тех, т о сюда никогда не приходит. Пусть играют в бильярд, пусть стреляют в тире, пусть танцуют, а потом з а т е м разговор по душам, и не раз, и не два. Горячий, глубокий, острый, такой, чтобы з а р о н и л иску в сознании и в сердце, чтобы задумался парень над своим времяпрепровождением, чтобы понял, как обворовывает свою юность. Понимаешь, Василий, мы должны, мы обязаны это сделать. Нам просто нельзя иначе. Но ведь и не только это. А воры, жулики, хапуги, спекулянты. Их тоже не должно быть на советской земле. И вот возникает вопрос. Кто же все эти дела должен решать? Все. Все должны взяться за них. Единым фронтом – Одним гужом. Все, в том числе и органы милиции. Им ведь все эти факты и явления известны лучше, чем кому-либо. Они первыми сталкиваются с ними. Одними из первых принимают на себя удар этих далеко не добрых сил старого мира. Закончив свой несколько затянувшийся монолог, Пушкарев посмотрел на Петушкова и спросил, «Ну как?» п т у ш к о в улыбнувшись, ответил Агитировать ты, мастер Но я еще пока не решил Подумать хочу